«Чувствую себя таким, таким, урод обыкновенный», — выпалил Влад. В тишине кабинета голос прозвучал обжигающе горячо. От него можно было разводить костер. «Оставь, скоро все наладится», — пообещал Максим. После посещения кафе Влад выглядел ужасно. Впервые Макс видел друга раздавленным. Даже когда вели борьбу за ресторан с конкурентами, и столкнулись с несправедливостью, он имел в себе силы для борьбы. Он был полон энергии, не раскисал, не позволил себе отсиживаться в уголке, решительно двигался вперед, хоть они и думали, что мир рухнул. Наткнувшись на коррупцию и взяточничество, естественно, они не были наивными мальчишками, считающими, что в бизнесе руководит порядочность но не готовы были к откровенному обману. Несмотря на давление со стороны конкурентов, тогда они победили и пришли к своей мечте. Именно в этой мечте, под названием Божоле люкс сейчас они пытались понять, как действовать дальше. Когда окна соседнего помещения побиты в дребезги, а хозяйки кафе уже и не хозяйки вовсе, Ты бы видел, как она на меня смотрела. Лучше бы она меня возненавидела. Отдала кафе, даже не ругалась. Так спокойно. Я должен был пойти и все объяснить. Нет, я понимаю, план так себе спонтанный, потому что единственный. Но надо все обдумать. Тяжело думать, когда не выходит из головы ее взгляд. Ты же не забудь, что у тебя самолет сегодня. Макс попытался отвлечь друга от угрызений совести. «Да помню я», — раздраженно ответил Влад. И Макс порадовался, что к нему возвращаются эмоции. Влад подскочил с места и стал расхаживать по кабинету. Шаги были тяжелые, как будто он нес на руках тонну железа. Он нервничал, злился. Железо было в голове, а Влад — кузнец. Монотонно стучал мыслями друг об друга, пытался выковать какую-то красивую вещицу, но получался острый меч, и еще не совсем понимал, меч для борьбы или харакири. Почему ты не сказал, что ночью возвращался сюда? С вызовом спросил Влад. Я сказал, возразил Макс, и был прав. Он ведь и действительно сказал: Ты сказал только что. Почему не предупредил о своих планах? Что бы это изменило? Макс вспомнил, что вечером действительно хотел позвонить Владу. Но встретил Марусю на катке. И любовь унесла его в небеса, откуда он свалился, когда утром приехал на работу. И он впервые в жизни был рад, что просчитал все верно. Но еще оставались нерешенные вопросы. «Ну, отдаст она нам кафе, и что?» – прорычал Влад. «Первым делом сменим проводку», – планировал Максим. «Не то кафе точно сгорит». «Только фей оставим, это визитная карточка кафе», – нежно предложил Влад. Их грандиозные планы были вынужденными. Друзья долго размышляли, как поступить, когда к ним наведалась полиция. Полицейских они ждали, и не было сюрпризом их появление. Они только не могли сообразить, что можно говорить, а что лучше скрыть. Разговаривали с ними, как со свидетелями, которые якобы могли что-то видеть или слышать. Но предчувствовали, что в глазах полиции любой свидетель это потенциальный преступник. А когда полиция благополучна, как сказал бы преступник, Отчалила, а свидетель уехала, Владу предстояло провести самую жестокую операцию. Я не ожидал, что она так быстро согласится. Влад злился на себя, на Нику, на обстоятельства, на разбитые окна, на будущие хлопоты, на Макса за то, что сразу не посвятил в свои планы. Поэтому было логично пойти и потребовать передать кафе им. Максим тоже был возмущен и нервно постукивал пальцами по столу, чем, естественно, нервировал Влада еще больше. Они понимали, что в это время девушки бьются в истерике и ненависти. Макс уже вдоль и поперек пролистал социальные сети, выискивая нужного человека. Нашел, но зацепиться было не за что. От отсутствия информации... Рождались мерзопакостные догадки. Влад сел рядом и уставился в компьютер. Но Макс был уверен, что у друга невидящий взгляд, рассеянный мыслями о Нике. Но когда Макс наткнулся на фото ресторана и кафе, вернул его в всю минутную реальность. Мужчины сидели за столом, когда администратор зала пригласила девушку к ним в кабинет. При появлении Ники они прекратили жаркие обсуждения. Замолчали. «Вот документы на кафе. Можете подготовить договор на передачу», — сказала Ника. Грустно зацепившись взглядом за гирлянду с феями, она одиноко валялась на столе. Запуталась в собственных проводах. И Ника тоже запуталась. Сердце жадно хваталось за любые теплые воспоминания. А разум кричал, что все было жестокой игрой. Гирлянда напоминала о чем-то теплом, но резала глаза. И жалко стало оставлять ее бизнесменам на растерзание. Хотелось сгрести ее в охапку и унести. А вечером дома возле камина монотонно распутывать провода, слушая успокаивающую игру огонька на поленьях. Но гирлянда с феями стала их собственностью так же, как и... «О, фея!» И какая судьба ее ждет, неизвестно. Все может отправиться в мусорный бак. И гирлянда, и вывеска с названием. «Логичное решение», — ответил Влад. Он отодвинул ей стул возле стола. Она не стала садиться. «Мы давно его ждали, все его ждали. Но, если честно, Ника...» Я не думал, что вы так быстро согласитесь, когда пришел вам сделать предложение. Оно того не стоит. Кого того? — осторожно спросил Влад. Она, наконец, подняла на него взгляд. Послушайте, что вы хотите? Вы разве не этого хотели? Много чего хотели, признался он. Но эта цена... Спасибо, я умею считать. В итоге получается большая сумма проблем. «Извини, я ничего не понимаю», — схлипнула Ника, хоть и заставляла себя держаться гордо. Окончательно ее выбили из себя феи, которых она покупала вместе с Владом, и которые теперь навсегда останутся в полутемном кабинете или мусорном баке. «И я не пойму, зачем эти жертвы?» — возмутился Влад чтобы сбежать крупных жертв. И Маруся так решила? Спросил Максим Петрович. И даже не отговаривала? Ника не ответила. Максим взглянул на Влада и кивнул. Пора им все рассказать. Придется. Только мы еще сами ничего не знаем, признался Максим Нике. На ходу что-нибудь придумаем, пообещал Влад Нике. План так себе, но другого нет. Макс, «Бери все свои приспособы и пойдем в кафе. Правда, у них сегодня холодно. Все окна на вынос, но встретиться нужно там». Максим закрыл ноутбук, пособирал какие-то провода, маленькие и большие флешки, все то, что Влад называл приспособами. И, пропуская Нику вперед, друг за другом вышли из ресторана и также вошли в кафе. Игорек упаковывал кофемашину в коробку. Маруся разбирала елку из стаканов, которую совсем недавно делала для новогоднего настроения. Она обворачивала бокалы в пленку и ставила в картонную коробку. Все это предстояло сегодня отвезти к Нике домой. Выглядела она разочарованной в жизни. В глазах стояли слезы, но она мужественно старалась их не расплескать. Но не любила она это дело рыдать и устраивать истерики. А в последнее время было столько поводов, а справиться с собой было очень сложно. Максим молча подошел к стойке и поставил ноутбук на освободившееся от бокалов место. Поводил пальцем, разбудил. Экран светился мягким спокойным светом, на котором всплыло черное окно. Максим спросил, «Кто тебя нанял?» Вопрос был настолько неожиданным, что Игорек вздрогнул, как будто слова имели вес и прилетели к нему, ударив под дых. Максим привык, что на его вопросы отвечали сразу и конкретно. «Отвечай», — повторил он, «Кто тебя нанял?» Игорек быстро осмотрел всех, наверное, надеялся, что ему показалось. Не показалось. С ним действительно разговаривали. Его лицо покрылось мелкими капельками пота. Максим понимал, что это не от жары, тем более в кафе холодно, как на улице и не от горячего кофе. Тем более кофемашина уже в коробке, а вот вопрос обжигал. Игорек сделал шаг назад, но Влад переградил ему проход. Теперь парень сидел за стойкой, как крокодил в клетке. Девушки изумленно смотрели на мужчин. Даже Маруся уже не собиралась расплескивать слезы. Что-то ей подсказывало, что вставать на защиту Игорька пока рано. Нужно досмотреть спектакль до конца. Максим взглянул на нее долгим, пронизывающим взглядом. Подумал и повернул экран компьютера к ней. Щелкнул мышкой. Убедился, что она перевела взгляд со спектакля на кино и переключил свое внимание на парня. Мы ждем ответа. — Игорек, надо отвечать, — посоветовал Влад. — А чего я-то? Парнишка трусливо мотал головой. Сафонов Игорь Романович. — Чего вы ко мне прицепились? — Зачем окна побил? — Вы чего, с ума сошли? — Я тут при чем? Оно мне надо? Зачем оно мне? Я здесь работаю, и окна бить мне невыгодно. Вот и я все думал. Зачем оно тебе? Ты ведь здесь работаешь. Оно тебе невыгодно. Но Влад специально узнал твою фамилию. И мы копнули. Ты ведь племянник Голубева. Копнули они, копатели. Он отвернулся. Видимо, настолько был неприятен разговор и собеседники. — И что? Какая разница, чей я племянник и кто мои родственники? Максим привлек его внимание, постучав пальцами по столу. — Ваше родство все меняет. Давайте договариваться. — Не о чем нам с вами договариваться, — выкрикнул он. Максим кивнул. Он знал, что если человек начинает кричать, Значит, он теряет контроль не только над собой, но и над ситуацией. Это было ему на руку. В таком случае мне придется вызвать полицию, а вам придется посидеть за хулиганство». Игорек задумался, но ненадолго. В его мерзопакостной голове скакали мысли. Мысли были быстрые, они искали спасения. Все это Максим читал по его глазам. Вот что никогда не обманывает – глаза. Они не могут обманывать, и как бы человек ни пытался скрыть своих истинных чувств или спрятать их за словами, но если внимательный человек наблюдает за глазами, то поймет всю правду. Если раньше в душе бродили неясные сомнения, то теперь Максим окончательно уверовал в своей правоте. Игорек совершил хулиганство осознанно. Маруся с Никой тем временем досмотрели первую серию кино, она же кульминационная, и изумленно уставились на парня. Влад не выдержал. Давно завидовал крепким нервам друга, у него таких не было. Хлопнул ладонью по столу так, что подпрыгнули все, кроме того, у кого нервы крепкие. Ника уставилась на него, Маруся прижала кулачки к груди, Игорек отскочил к стене. — А тут и слушать нечего. У нас есть видеозапись, где ты бьешь окна кафе. — Чего? — Игорек, ты еще надеешься на что-то? — Зря. — Ника, поверните, пожалуйста, экран Игорю. Ника послушно повернула. Макс запустил запись сначала. Игорек до последнего верил в то, что ему удастся выкрутиться из этой ситуации. Может, произойдет какое-то чудо или прилетит Супермен. Он всматривался. Плохо видел, вытянул шею, подошел ближе. Этой ночью он не боялся быть узнанным. Как и в предыдущие ночи. Даже капюшон не додумался надеть. На его лице весело прыгали блики от злополучной гирлянды. И почему он ее не выключил, идиот? Хотя это бы ничего не изменило. Камера рассчитана на ночную съемку. Камни он приготовил с вечера. Сложил их вдоль бордюра. Первый он кинул и не подрассчитал силу. Камень стукнулся об стекло и отскочил. Игорек, как метатель спортивных снарядов, разбежался, Напрягся и зашвырнул следующий. Он, разрезая воздух, попал в стекло. Тяжелый звон огромных витрин нарушил тишину. Стекла рухнули в кафе. Игорек оглянулся по сторонам, схватил следующий камень и повторил дело. Вандалом себя не считал, как киногерой американского боевика смотрелся круто. И чувствовал себя крутым. Но что-то пошло не так. И сейчас его поймали. А кино — прямое доказательство его причастности. Вот попал, так попал. Досмотрев до конца, он принял решение. Оно оказалось молниеносным и неправильным. Схватил ноутбук и швырнул его на пол. И пока его пытались схватить и скрутить, он успел потоптаться по носителю доказательств. Влад выкрутил ему руку и придавил к стойке. Максим невозмутимо прокомментировал. «Вот глупость. Вся информация хранится на жестком диске. Тебе ли об этом не знать, компьютерный гений? А вот за испорченное дорогостоящее имущество можно поплатиться деньгами». Игорек в ответ кряхтел и просил отпустить. Лежать на стойке было неудобно и унизительно. «Не рыпайся!» — потребовал Влад и отпустил. Парень выглядел довольно диким. Взъерошенные волосы, затравленный взгляд, сумасшедшие огоньки в глазах, резкие движения. «Мне надо позвонить. Конечно, это твое право!» — мягко согласился Максим. Попросишь звоночек в полиции? «Подождите», — с трудом выговорил он, понимая, что может пострадать вместо другого человека. «Я вам скажу, кто меня нанял, и вы меня отпустите. Сначала мы разберемся, а потом, может быть, примем твои условия». Максим дал понять, что предпринять попытку командовать им можно, но не факт, что результативно. «Я ничего не понимаю», — честно призналась Маруся. «Ника, ты что-то понимаешь?» Подруга помотала головой. Она умоляюще взглянула на мужчин. «Объясните, а то у меня сейчас голова лопнет от этого кошмара». «Сейчас нам Игорек все объяснит», — пообещал Макс. Игорек врал, путался в показаниях, запутался окончательно. Мужчины скептично посматривали на него. Игорька нанял Голубев. Собственный дядька подтолкнул на преступление, пояснил Макс. Его пояснения не приоткрыли тайну, и Маруся нетерпеливо спросила, кто это, кто? — Это наш давний конкурент и соперник, — ответил Макс. — Бизнесмен с большой дороги. — Теперь он взялся за нас, — догадалась Маруся. — Нет, Марусечка. Он продолжает воевать с нами. Узнал, что мы хотим ваше помещение и решил таким способом подставить нас. Просто если бы у вас не было такого крепкого терпения и вы вызвали полицию, все сложилось бы против нас. Наша репутация подпорчена, но репутацией он бы не ограничился. В мире бизнеса дефицит порядочных людей. Мы с ним боролись за этот ресторан. Боролись, это значит, на тендеры и аукционы ходили, пояснил Влад. Он вел нечестную борьбу, но мы выстояли свои интересы. Когда он проиграл, пообещал нам неприятности. Действовать начал через вас, ведь мы и ваше кафе тогда хотели. Но вы пришли чуть раньше. Нашим самым важным аргументом было честный и прозрачный бизнес. А выходки Игорька кидали тень на честность и прозрачность. Кстати, по условиям договора аренды помещения, один из главных пунктов, любые разбирательства – повод для расторжения аренды помещения. Да, точно, вспомнила Маруся. Помнишь, Ника, он постоянно просил нас вызвать полицию. И когда иероглифы на стене, и шотландская фея, и разбитая гирлянда. «Что у вас было еще припасено?» обратился Макс к Игорьку. Мы собирались поджечь кафе. «Ой!» — встревожилась Маруся. Она смотрела на Игорька и пыталась понять, в чьей голове рождались самые безумные идеи. Макс быстро успокоил ее. «Маруся, все под контролем. Вчера я установил камеры на ваших новых фонариках». А я, глупая, тебя подозревала. Ведь тебя видели Иракли и Захар. Да, в тот вечер я смотрел, что можно предпринять. А вчера, перед тем, как повстречать тебя на катке, я устанавливал камеры видеонаблюдения. Как ты догадался? Я увидел на вашей стене шотландскую фею и понял, что нарисовал ее кто-то из нас. Мы точно не рисовали. Не страдаем хулиганскими замашками, а если уж приходится рисовать, то делаем это на бумаге. Зачем вам рисовать на своих же стенах, чтобы устроить себе неприятности и свалить все на нас? Глупо. Тогда это сделал кто-то, кто слышал, что я упоминал шотландскую фею. А упоминал я ее в вашем кафе. Остается только Игорек. Да и про таракана знал только Игорек. «Какого таракана?» «Ты сказал, что наш таракан перебежал в ваш ресторан». «Я пошутил». «Ну, тогда ты не шутил, а вредничал», — с ноткой обиды напомнила Маруся. «Да, так и есть. Про таракана мы здесь разговаривали с Никой, а Игорек все слышал и позвонил в санэпидстанцию. У нас были неприятности». «Он хотел, чтобы мы в войне друг с другом перегрызли друг другу сонные артерии. «Хорошо. А мусорный пакет тоже ты подкинул?» — спросила Маруся у Игорька. Он закатил глаза, цыкнул и усмехнулся. «Че я ненормальный по мусорным бакам лазить? Собаки притащили!» «Простите!» — стыдливо улыбаясь, обвела она взглядом Влада и Максима. На Максиме задержалась. Он не сводил с нее глаз. Мы не собирались у вас кафе отбирать бандитскими методами, заверил он, хоть это было понятно без слов. По поводу предложения отдать нам кафе мы проверяли Егорька. По нашим подсчетам, он должен был как-то проявиться. Не проявился. Подвели подсчеты. Но слава социальным сетям. В них можно копаться бесконечно. Когда все маски были скинуты, Лицемеры разоблачены, а преступники наказаны, Максим взглянул на Марусю. Она прижимала кулачки к груди. Переживания еще не отпустили, но взгляд уже был счастливый. Хорошее умение читать по глазам. Слов не надо. «Почему ты мне ничего не сказал?» — наконец смогла спросить она. Он подошел к ней, прижал к себе. Она, наконец, разжала кулачки и обняла его, прижалась. «Маруся, я не люблю объяснять. Это долго. Быстрее все сделать. Я люблю действовать молча». Он нежно обнимал ее и нарушал свое правило. «Объяснил, но тебя я люблю больше». Он не ждал от нее ответа, ведь умел читать по глазам.